«Окей, здесь должно отходить направо», – сконцентрированно пробромотал Гедеон. «Пожалуй, уже в сороковой раз вы повернули. Все ходы были похожи друг на друга, как две капли воды. Не было никаких ориентировочных пунктов, да и вообще, кто знает, соответствует ли этот план действительности. Что, если он был начерчен таким же идиотом, как Марлей? Тогда, возможно, я и Гедеон будем раскопаны когда-нибудь в 2250 году в виде двух держащихся друг за друга скелетов». Ах, нет, я забыла. Только Gideon будет с скелетом, а я же живая живёхонька буду цепляться за его кости. Что не сделало представление приятней. Gideon остановился, свернул план и вздохнув засунул его в карман штанов. Ты что? Мы что, заблудились? Я попыталась оставаться спокойной. Может быть, карта совершенно негодная? Ну что, если мы никогда снова гвиндалин не терпелио провал он меня. Отсюда я знаю дорогу. Теперь уже недалеко. Идём. Ах так? Мне стало стыдно. Я была сегодня у черещур, у черещур девочкой. Мы почти бежали друг за друга. Для меня было загадкой, как гиддон мог узнавать что-то в этих лабиринтах. Блин, я наступила в лужу, а сразу же за этой лужей сидела тёмно-коричневая крыса и смотрела на меня подмигивая красными светом моего фонаря глазами. Я громко пискнула. Возможно, этот писк на языке крыса означал что-то вроде «ты такая симпатичная», потому что крыса встала на задние лапы и положила голову на бок. «Ты совсем не симпатичная», – пискнула я снова. «Убирайся». «Где ты там?» – Гидеон уже исчез за следующим поворотом. Я перевела дыхание, собрала в кулак всю свою смелость, чтобы пробежать мимо крысы. Они, надеюсь, не были как собаки, которые прыгают, чтобы вцелиться кому-нибудь в икру, или... На всякий случай я ослепляла зверушку светом, пока не добралась почти до угла, у которого меня ждал гиддо. Затем мне направил луч вперёд и почти сразу же пискнула ещё раз. В конце прохода появился силуэт мужчины. "Там кто-то есть", прошептала я. "Блин". Гиддон мгновенно схватил меня за руку и утянул в тень. Но было уже поздно. Даже если бы я не пискнула сверху фонаря, всё равно выдал меня. Мне кажется, что он меня видел. захныкала я: "Да, увидел", хмуро ответил Гедеон, потому что это был я. "Я, Асё, давай, будь со мной приветливой". И с этими словами подтолкнул меня так, что я снова оказалась в проходе. "Что?" прошептала я, когда меня оттепел луч фонаря.